Глава одиннадцатая. Пилотский ложемент ф л а е н г а занимала Ракша. Мы не очень хорошо ладили, но сейчас я действительно был рад ее видеть. Легат Волков хрипло к а р к н у л а отдав легионный салют. а й в а все живы. С возвращением в ад, пристегивайтесь. Мы не забрали а з у р а Геномы, возразил Сталкер. Она еще не сдохла. Ракша ткнула пальцем в обзорный экран. Где с ц е л ы шевелилось в сплошном море огня и дыма? Кайт сейчас сделает второй заход. Предлагаешь оставить добычу врагам? У меня приказ доставить в а ш и задницы к к а с т е р у Рявкнула р а к ш а недобросверкнув бионическим глазом. Азур выкачивают специально обученные люди. Флави уже на подходе. Подожди, р а к ш а Я наконец-то отщелкнул поврежденный шлем Вингера. К чему это? Я могу сам забрать Азур. Да д е л и ж а все инки, братья! Фыркнул л е г а т Волков. Заберешь? У тебя есть суперконденсатор? Нет? п о с т ц ы л е работали не только вы. Ах, вот в чем дело. Сциллы являлись огромными азур-батарейками. А Легион сейчас остро нуждался в а энергии. Слишком жирный кусок для одного инка. Я должен был признать, что наши командиры выполнили только часть работы. Смертельный удар нанесла авиация города. По древнему закону первого легиона азур п р и н а д л е ж а л а всем победителям, а не самому удачливому или первому. Сейчас это работало против меня, но тут ничего не поделать. Ведь у истоков правила стоял сам Прометей, суперконденсатор, значит. Мико пожала плечиками, но Инков седьмой к о г о р т ы словаракши полностью удовлетворили, и я решил последовать их примеру. В общем, пристегивайтесь и сидите ровно, герои. На сегодня ваша работа закончена. Флаинг против моих ожиданий полетел не в город и не на базу небесных, а вдоль последней стены, защищающей город. Через каждую м и л ю на ней возвышались мощные фортификационные выступы, ставшие узлами обороны. На виртуальных экранах были хорошо видны их обгорелые, закопченные громады, пестрящие множеством в ы б о и н тяжелые техника в капонирах, отряды легионеров, рассредоточенные на огневых позициях. Кое-где слышалась стрельба. Бойцы отгоняли мелькающих в руинах рако-скорпионов, набили их произрядно. У подножия стены виднелись целые завалы дохлой х и т и н о в о й мерзости. У пандусов, ведущих на гребень, наблюдались хаотичные скопления машин и движения вокруг них. Там курились дымки п о л е в ы х к у х о н ь белели развернутые модули медкомов и длинных фургонов биологической защиты. На основных трассах, ведущих в город, ворочалась тяжелая строительная техника. Дороги перекрывали баррикадами и блокпостами из огромных блоков пластобетона. Рылись о к о п ы и возводились брустверы. Работали сотни, если не тысячи мобилизованных гражданских. И выглядела эта лихорадочная деятельность так, будто к а с т е р готовился к прорыву последнего оборонительного рубежа. Кажется, легион собирался стоять здесь на смерть, и это было хорошо объяснимо. н а к о н у город. В Тимусе на з а н я т и я х по тактике нам рассказывали, что после падения всех стен мегаполис становится практически беззащитен. Третье кольцо – это мягкое подбрюшье города. Здесь находятся все главные объекты жизнеобеспечения, громадные экофермы. И сельскохозяйственные угодья, энергетические накопители и водяные резервуары, основные базы легиона, космодром Тимус и, вероятно, Куба. Доберись до всего этого враг и город обречен погибнуть от голода. Миллион ртов не шутка. Невозможно создать такие запасы продовольствия и воды, чтобы пересидеть под куполом Осаду. Как я и предполагал, Кастор держал свой флаг на в р а т а х Сигурда, основном узле обороны Змеи, в крепости близнец Тех. Что защищали главные врата предыдущих стен? Цитадель прикрывали развернутые зонтики силовых дефлекторов. На посадочных плечах застыли ровные ряды винтокрылов. Здесь в воздухе чувствовался дух легиона, порядок и дисциплина, молчаливые легионеры на постах, з н а м е н а с с и г н а м и боевых к о г о р т трепещущие на ветру. Флаинг проскользнул в открывшийся лепесток, в коротком в и р а ж е сбросил скорость и завис точно над посадочным кругом. Чувствовалась уверенная рука, в и р т у о з н о управляющая этой огромной боевой машиной. Ракша вдруг произнесла, обращаясь ко второму пилоту в соседнем ложементе: "Отличный вылет, Голди. Я доложу Кастору, что ты полностью восстановила навыки." "Благодарю, мэм." Место второго пилота занимала светловолосая женщина. Верхняя половина лица была скрыта сложным шлемом визором, но мелодичный голос показался неожиданно знакомым. Я присмотрелся к ее азурнимбу. Очень странно. Затейливое плетение выглядело туманным, будто скрытым под какой-то маскировкой, даже непонятно, сильная, одаренная или инк. Я с трудом определил только тип источника: темно-рыжий, почти бронзовый оттенок энергии и гни. Грей, ты правильно догадался. Это она. Совпадение с архивом стопроцентов. Нет, не может быть. Но систему Стеллара не обманешь. Аурелия Голди х о у к и н к а р н а т о р Стеллара со скромным званием рядовой и новым старым именем. Судьба подбрасывала неожиданные встречи. Значит, ее тоже поставили в строй. Что ж, следовало этого ожидать. Кастер скоро прибудет. Отдыхайте, потом будет некогда. Подавая пример, Ракша во главе своих штурмовиков пошла к цитадели. Инки седьмой последовали за ними, и я с легким жестом отправил к ним Алису. Напарница чуть слышно недовольно зарычала. ей до сих пор не по себе было среди инков легиона, но подчинилась. Я же намеренно немного замешкался у Флаинга. й Второй пилот ракши появилась на трапе через минуту, уже без шлема визора. Золотистые волосы, лицо, походка — перепутать невозможно. Увидев меня, она остановилась, как будто наткнувшись на препятствие. Здравствуй, Голди, произнес я, глядя в синие глаза н е м е з и д ы И Агрей. Я тоже тебя опознала, архив стеллара. она прикоснулась к виску и слабо неуверенно улыбнулась. Что тебе рассказали? – просил я. Всё, или почти всё. Она спокойно выдержала мой взгляд. Говорят, моя предшественница натворила много всяких бед, но её больше нет. Понимаю тебя. Я постоянно это всем повторяю. Улыбнулся я. А тебе? Я тоже знаю. Медленно произнесла она, глядя так, будто мучительно пыталась что-то найти или вспомнить и не могла. Это ведь ты обнулил ее, верно? Да, я был вынужден это сделать. Я тебя не осуждаю. Ты делал то, что должно. Она чуть усмехнулась, показав белоснежные зубы. Я прошла регистрацию в системе Стеллара и выбрала новое имя. Благодаря тебе у меня есть шанс пройти путь заново. Она совсем не походила на ту уверенную, жесткую Аурелию, что я знал по Тимусу. Внешность осталась прежней. н о выражение лица и взгляд были совершенно д р у г и м и Это Аурелия сама больше походила на трибута, чем на опасную хищницу. Если ты захочешь узнать, как нет, не нужно. Я ничего не хочу знать о себе прошлой. Поспешно воскликнула Аурелия. Сейчас не время для сомнений. Я инкарнатор Стеллара. Я хочу служить городу и легиону. На мгновение в упрямом блеске синих глаз. В повороте головы проявился стержень той немезиды, что я видел. Все-таки старые инки правы: с камня можно стереть рисунок, но всегда останутся следы. Остается только надеяться, что анимификация не толкнет ее на прежний путь. Хотя что я знал о прошлой немезиде и ее тайной деятельности? Кроме того, что ее ненавидели многие инки, якобы за убийство п р о м е т е я почти ничего. Надеюсь, у тебя все получится, Айва. Я в с к и н у л руку в салюте легиона. Айве, она повторила мой жест. Кастер появился примерно через час, и выглядел он дерьмово, как будто с момента нападения на город не с м ы к а л глаз. Возможно, так оно и было. А доспех главы легиона, будто слегка пожевал и выплюнул дракона. Я вдруг увидел его со стороны, мрачный и суровый, а то и откровенно злой. Он излучал ауру силы, морально подавляя всех, кто находился рядом. Все инки обладают мощной харизмой, но Кастор выделялся как вожак в львином п р а й д е Стало ясно, почему именно он стал главой легиона и почему Шопот захотел избавиться от такого сильного соперника. Но меня трудно было смутить такими вещами. К Кастору имелось очень много вопросов. Я доверял ему. Мне казалось, что он благороден и никогда не пойдет на низкий поступок. Но никто другой не мог запустить абсолюты по Нео Арку, проигнорировав наши договоренности. Он мог уничтожить меня, Алису и Ворона. Возможно, он и рассчитывал на нашу гибель. Ведь никто не любит делиться властью. А к а с т е р получил ее из моих рук. Я был готов ко всему, даже п у с т и т ь в ход оружие, вложенные в меня Прометеем, если того потребуют обстоятельства. Главу легиона сопровождала его группа. Черноволосую, очень высокую заклинательницу Агни я уже знал, а вот техноманта Флавия видел впервые. Худощавый и тонкогубый. Он больше напоминал ученого, чем солдата. Древние золотые очки на переносице напомнили о Яне Хартмане из водных городов. Грей, Сталкер, медленно сказал Кастер. Благодарю за помощь. Вы сделали невозможное. Теперь у города появилась надежда. Кланы пришли. Я положил руку на плечо Алисы, глядя на командира легиона. Надеюсь, ты помнишь наш разговор и свою клятву, Кастер. Громадный воин прикрыл веки. В его взгляде мне п о ч у д и л о с ь отчаяние и некая мольба. Грей, я все помню, но есть силы выше нас. Давай обсудим это позже, с глазу на глаз. Что с группами секрета и г е л и у с Вы выяснили, кто выжил? – спросила Агни. Сталкер положил на стол ловушку душ, найденную на теле к а и н а как две капли воды, анимариум напоминал взятый у Оскала, округлый бирюлевый цилиндр, покрытый завитками идиограмм Бинаши. Они здесь. Сколько там душ неизвестно. Допрос сорвался. Ильза, пусть к а г и т о р ы скинут отчет. Прервал его Кастер. Агни, анимариум в криоцентр немедленно. Нам нужны все инки до одного. Кастер, Азур. Заклинательница вопросительно взглянула на мужа, забрав наш трофей. В хранилище криоцентра опять пусто. Опять. Поморщился Кастер. Ладно, тогда о дерьме поговорим позже. Давайте сначала о хорошем. Его не так много. Плавей. Узкоглазый техномант извлек из пустоты и, удерживая двумя руками, поставил на стол странную штуковину. Обвитый синей сталью осколок черной луны, массивный размером с мужскую голову и очень тяжелый на вид. Оправа представляла собой сложное технологичное устройство, излучающееся а энергией. Внутри ощущалось мощнейшее концентрированное ядро азур. Я даже поежился от мощи его пламенного сердца. На предмет не был а излучателем, наоборот, он служил накопителем. Искусственное азур ядро, азур артефакт, суперконденсатор, ксенотехнология Биноши. Изготовлен из измененного металла и измененной азур материи Чёрной Луны. Содержит 10 миллионов 89 тысяч из 50 миллионов азур. Таких больших азур батареек я ещё не видел. Вместимость 50 миллионов а энергии. Этот предмет явно не принадлежал системе Стеллара, да и откуда в его хранилище до импакта могли появиться осколки Луны? Это один из суперконденсаторов древних Биноши, найденный в э к с т р а м е р н ы х полостях осколков, сказал Флави, й поймав мой удивленный взгляд. Он погладил вершину артефакта, где имелось цилиндрическое углубление, точь в точь совпадающее с диаметром обычной азур батарейки. Наши техноманты доработали приемное устройство и интерфейс взаимодействия. Здесь десять с небольшим миллионов азур, сказал Кастер. Все, что собрали со Сцилы и ее свиты. Вы знаете, что азур делится на всех инков, принимавших участие в битве. Поэтому пять д е с я т о к принадлежат легиону, другие пять десятых ваши, по миллиону на каждого. Азур принесет больше пользы другим, сказал Сталкер. А нам, пожалуй, будет достаточно синей звезды за ликвидацию тревоги. Спасибо, Сталкер. Три ваших доли уйдет инкам, потерявшим носителей для экстренной прокачки новых, кивнул Кастер. На счет звезды я не против, это справедливо. Грей, Сталкер благородно отказался. Понятно почему. У его инков наверняка полный набор геномов и эволюция за пределы которой выходить опасно. Поэтому синяя звезда важнее. Она ступенька к званию гранд стратега. А вот мне этого делать нельзя. Многие пункты плана Мико выполнены лишь частично, поэтому играть в благородство не стоит. Мне а з о р нужен не меньше, чем Инком, прокачивающим свежих носителей. Согласен. Синяя звезда по справедливости уходит седьмой. Они придумали и воплотили план, сказал я. Тогда получается две доли из десяти наша с Алисой. Да, все верно. Есть еще геном. Кастер щелкнул пальцами, над которыми появилась прозрачная ДНК спираль. В банке шесть таких свободных. Тебе он нужен? Я вызвал с в о й с т в а Да, геном Сцилы оказался зеркальным тому, что однажды побывал у меня в руках. Клеточная мембрана, минерализация и азурполе. Интерес представляла исключительно последняя способность. Мощная азурическая атака, завязанная на источник. Когда этот геном впервые попал ко мне в руки, требования имплантации оказались запредельными. с о ч н о было нужно, а энергия для более актуальных апгрейдов. Поэтому я сдал его в банк геномов. Сейчас же совсем нет. Да, нужен. Произнес я, снимая с помощью а з у р манипуляций синий б л и к генома с пальцев Кастера. Командир легиона удивленно приподнял бровь, а я попытался прикоснуться невидимым щупом к синему ядру суперконденсатора, но он был столь же непроницаем для откачки, как и обычный осколок Черной Луны. Интересно. Получается, бинаши знали способ накачивать азур в и з м е н е н н у ю материю. Это бы очень пригодилось для восстановления иссякшего источника крыльев ангела. Как пользоваться этой штукой? – спросил я, показывая на артефакт. п Рост о прикоснись, и л и в с т а в ь батарейку в верхний разъем. Проверка, авторизация, допуск подтвержден. Доступная для поглощения энергия – 10 миллионов восемьдесят девять тысяч азур. з а м и г а л черный квадратик, предлагая ввести произвольное количество. Видимо, это и означало интерфейс взаимодействия. Я вбил единицу с шестью нулями и тут же получил череду мощных импульсов. Свободная аэнергия вливалась в источник с е к у н д ы десять, на ходу формируя целую армию нейросфер. Когда все закончилось, на внутреннем индикаторе з а м и г а л и новые значения: поглощено один миллион азур, текущее количество. восемьдесят одна тысяча двести из сто одиннадцать тысяч сто азур сформированы девять нейросфер непередаваемое ощущение верно усмехнулась Агни Алиса отказываюсь Грей ему в своей отрывистой манере высказалась напарница эволюция третья дальше не хочу она скрестила руки на груди забирай заклинатель я покачал головой альтруизм моей спутницы зашкаливал Однако по раздраженным словам Лисы стало ясно, что она просто не желает развивать свое тело дальше. Следующая эволюция изменит н о с и т е л ь еще больше, и она может потерять все остатки своей женственности. Спорить с ней не имело смысла. Я залил 700 тысяч азур на все имеющиеся в наличии батарейки и впитал еще 300 себе. 44 600 из 114 000 азур. 12 свободных нейросфер. Мико улыбаясь показала большой палец. У нее уже имелся заготовленный план развития. Закончил, дождавшись моего кивка, Кастер передал суперконденсатор и анимариум Инкам своей команды, тут же покинувшим врата. Они отправились в к р и о ц е н т р хранилище запасных тел для Инков легиона. А нам предстоял очень серьезный разговор. Теперь плохие новости. Вторую Сциллу ликвидировать не удалось. Защищать ее прилетела целая туча ши. Насколько мне известно, твоя тройка успела отступить, сталкер. Предлагаешь нам заняться ей? С усмешкой спросил командир седьмой когорты. Нет, это крайне опасно. Это последний сверхгигант. Они будут тщательно охранять его. Но тварь пока далеко, хоть и в о втором кольце. Меня больше интересует, как быстро вы сможете переправить армию и ударить им в тыл. Спросил Кастерс, проецировав на столом виртуальную карту города. Наше положение выглядело скверно. Кольцо синих огоньков л е г и о н окружали многочисленные желтые алы е и ядовито-зеленые звездочки врагов, потягивающих р хищные щупальца практически со всех сторон. Я пригляделся. Расположение вражеских отрядов казалось разрозненным, несколько хаотичным. Неровный, рваный полумесяц вокруг третьего пояса стен. Пока я разглядывал проекцию, Сталкер докладывал: "Это займет минимум два-три дня. Высадка уже идет полным ходом." Но кланы плохо вооружены, катастрофически не хватает техники, оружия, снаряжения и боеприпасов. Нужно практически все. Альфа и бета техника у нас самих на перечет. Очень большие потери. Но легкого легионного вооружения в арсенале много. Мы откроем воздушный коридор и сегодня же начнем переброску припасов. Ши мешают, конечно, но мы что-нибудь придумаем, проговорил Кастор. Значит, ближайшие дни все решат. Каково вообще наше положение? Оно дерьмовое, Грей. Холодно взглянул на меня Кастер. а б с о л ю т ы и ядерные оружия на нуле. У нас огромные потери. Я не помню такой звезды со времен удара одержимых. В строю осталось меньше половины личного состава, в минусе двадцать инков. А большинство выживших несколько раз меняли тела. Авиация и тяжелая техника выбиты на две трети. Как эти шивы оказались способны на такое? Мрачно спросил Сталкер. Мы что, их недооценивали? Сциллы, чертовы сциллы! Сжал громадный кулак командир легиона и миллионы их прихвостней. Жаль, вы этого не видели. Мы били, чем только можно, но их не становилось меньше. Я видел кадры наступления на город. Черные горы сциллы, бесконечный живой океан рако-скорпионов, выползающих из морских глубин, шевелящиеся до горизонта п о б е р е ж ь я Страшное зрелище. Поэтому вполне мог представить чудовищ, пробивающих новые бреши, жесточенные битвы возле каждого пролома, волны тварей, захлестывающие цитадели по горам собственных трупов. По сути, когда высадились бродяги и одержимые, легион удерживал лишь часть оборонительных узлов, многие из которых были отрезаны от основных сил, и они стали легкой добычей вражеской орды. Кроме того, мрачно добавил Кастор. Не забывай, что после м я т е ж а две стены были пробиты. Титан потерял свое ПВО, а небесная когорта лишилась почти всех вингеров. К звездам. Не хочу говорить об этом, но наша с в а р а с шепотом едва не развалила легион. Мы ослабли, поэтому враги и ударили сейчас, пока мы в дерьме. Я сделал все, что мог, но они просчитали все заранее. Что насчет резервов? Спросил я, особо не надеясь на положительный ответ. Городские добровольцы? Инки вышедшие на покой. Легион уже мобилизовал 100 тысяч людей. Рявкнул к а с т е р Но они г о д н ы только копать землю. Прямо сейчас в Тимусе формируют и вооружают новые к о г о р т ы Но чему людей можно обучить за несколько дней, чтобы прикладом не выбило зубы? Они не солдаты. Это мясо для святых и одержимых. Что до инков, мы поставили в строй всех, даже бывших сторонников ш ё п о т а Что ты думаешь? Сейчас есть у нас шансы. Сейчас после вашего прибытия, да. Но нам нужно удержать стену несколько дней любой ценой. Тогда победим. Иначе они разобьют нас по частям. Сначала уничтожат легион, а потом вернутся и примутся за вас. Главное выстоять, повторил он. Святых пока сдерживает Титан. Там третьи, девятые и десятые к о г о р т ы наши лучшие инки. Мы не можем им помочь. Потому что одержимые и высшие требы Биноши готовятся к штурму стены. Бить по всем признакам будут здесь и здесь, или здесь. На увеличенной проекции стены вспыхнуло несколько алых отрезков, находящихся на значительном удалении друг от друга. Как я и предполагал, враги заставляли легион растягивать силы. Жара начнется в течение нескольких часов. Придется задействовать все, Грей. Надеюсь, ты тоже поможешь. У нас мало боевых заклинателей. Еще меньше Вингеров. А зачем, по-твоему, я сюда прибыл? Я ощутил, как в груди разгорается злая ярость, и позволил ей выбраться наружу. Что с твоей миссией в Неоарке? Она провалилась, как я понимаю? – спросил Кастер. Нет. Разве ты не видел изменения синей тревоги? Команда мстящего и часть одержимых перешли на мою сторону. Не может быть. Они тебя просто используют. Тебе придется поверить, Кастер. Ты же знаешь, что он ночью м с т я щ и уничтожил одну из последних сцил. Это был мой приказ. Так вот откуда. Хорошо, пусть будет так. Угрюмо кивнул к а с т е р Он меня удивил. Непримиримая ненависть к одержимым в крови у многих инков города. Поэтому я не а ф и ш и р о в а л состав восстановленного первого легиона. Однако глава легиона отреагировал так, словно ожидал подобную новость. Она ему не нравилась. но он ее принял как данность. Не думал, что ты спокойно воспримешь союз содержимыми, сказал я. Я не жалею, что поверил тебе. и с недавних пор стал немного по-другому смотреть на прошлое. Мрачно сказал глава легиона. Нам нужно поговорить с глазу на глаз, Грей. Я вас оставлю. А вы. Сталкер сделал шаг в сторону выхода, но вдруг повернулся ко мне. Грей, найди меня, когда освободишься. Когда он и Алиса вышли. к а с т е р поднял тяжелый взгляд. Никогда не думал, что буду просить об этом, сказал он. Но для твоего же блага немедленно отключи когитор и выслушай меня, Грей.